Как вести наблюдение над природой? Среда, 20 декабря 1826 года. После обеда я рассказал Гёте, что сделал открытие, доставившее мне большую радость. А именно, глядя на горящую восковую свечу, я заметил, что прозрачная нижняя часть огонька представляет собой тот же феномен, благодаря которому небо кажется нам синим, поскольку мы видим темноту сквозь освещенную муть. Я спросил, знаком ли ему этот феномен свечи и включил ли он его в свое учение о цвете. «Конечно, включил», — отвечал Гёте, и, взяв с полки том учение о цвете, прочитал мне параграфы, в которых все было описано именно так, как я это увидел. «Я очень доволен, что вам открылся этот феномен без того, чтобы вы читали мое учение о цвете». Ведь таким образом вы его постигли и теперь можете смело сказать, что владеете им. И вдобавок вы еще усвоили точку зрения, которая даст вам возможность приблизиться и к другим феноменам. Сейчас я покажу вам еще один. Было около четырех часов пополудня. Под серым затянутым тучами небом начинало смеркаться. Гете зажег свечу и пошел с нею к столу у окна. Он поставил свечу на белый лист бумаги, а рядом с нею палочку, так, чтобы огонек свечи отбрасывал от палочки тень в направлении дневного света. Нус, проговорил он, — «что вы скажете об этой тени?» «Тень синяя», — ответил я. «Вот вам и опять синева», — сказал он. «Ну, а что вы видите с другой стороны палочки, со стороны, обращенной к свече?» «Я вижу тень». «И какого же она цвета?» «Красновато-желтое», — отвечал я, — «но каким образом возникает этот двойной феномен?» «А вы постарайтесь дознаться сами. Это, возможно, хотя и очень нелегко. И не заглядывайте в мое учение о цвете, покуда не утратите надежды самостоятельно во всем этом разобраться». Я с радостью ему это пообещал. «Феномен нижней части огонька, где прозрачная светлота на темном фоне создает синеву, я покажу вам сейчас в увеличенном виде». Он взял ложку, налил в нее спирту и зажег его. И передо мною снова возникла прозрачная светлота, темнота же сделалась синей. Я поднес ложку к темному окну, и синева сделалась гуще. Повернул ее к свету, она стала бледнеть и почти вовсе исчезла. «Я с живым интересом наблюдал этот феномен». «Да», — проговорил Геота. — «величие природы в ее простоте и еще в том, что величайшие свои явления — Она неизменно повторяет в малых. Тот закон, который вызывает синеву небес, мы наблюдаем в нижней части огонька свечи, в горящем спирте, равно как и в освещенном дыме, поднимающемся над деревней у подножия темных гор. Но какое объяснение дают ученики Ньютона этому простейшему феномену, спросил я. Вам его знать ни к чему, отвечал Гёте. Оно слишком глупо а вы даже не представляете себе, как вредно умному человеку вдаваться в глупости. Не думайте о ньютонианцах, довольствуйтесь учением в его чистом виде, и с вас этого будет предостаточно. Изучение ложных теорий, сказал я, в данном случае, пожалуй, так же неприятно и вредоносно, как усердное штудирование плохой трагедии, которую необходимо усвоить во всех подробностях, чтобы уяснить себе ее полную несостоятельность». «Да, так оно и есть, — согласился Гёте, — и без нужды этим заниматься не стоит. Я чту математику как возвышенную и полезнейшую науку, покуда ее применяют там, где должно, но не терплю, когда ее злоупотребляют, используя ее в тех областях знания, которым она никакого касательства не имеет, отчего эта благородная наука сразу же становится бессмыслицей». Словно существует лишь то, что поддается математическому доказательству. Какая ерунда. Вдруг кто-нибудь усомнился бы в любви своей девушки, потому что она не могла бы математически таковую доказать. Приданное, возможно, и подлежит математическому доказательству, но не любовь. Математики не открыли метаморфозу растений. Я сделал это без всякой математики, а математикам пришлось принять мое открытие. Для того, чтобы постигнуть феномены учения о цвете, достаточно умение наблюдать и здравого разума, но и то, и другое, увы, встречается реже, чем можно было бы предположить. «Как современные французы и англичане относятся к учению о цвете?» – спросил я. «Каждая из этих наций, – отвечал Гёте, – имеет свои преимущества и свои недостатки. Англичане хороши уже тем, что они практики, но они и педанты. Французы умны, но им во всем важна позитивность, а ежели таковая отсутствует, они ее изобретают. Но в учении о цвете они идут по правильному пути, и один из их крупнейших ученых уже недалек от истины. Он говорит, цвет присущ всему, и как в природе имеются окисляющие вещества, так имеются и красящие. Разумеется, это еще не объясняет многоразличных феноменов, но тем не менее в своих рассуждениях он отталкивается от природы, и сбрасывает в себя путы математики. Слуга принес берлинские газеты, и Гёте стал их читать. Он и мне дал одну. По театральным новостям я убедился, что и в оперном, и в Королевском театрах там ставятся такие же слабые вещи, как у нас. Да иначе и быть не могло, сказал Гёте. Не подлежит сомнению, что из хороших английских, французских и испанских произведений нельзя составить репертуар так, чтобы каждый вечер давать хорошие пьесы. Но разве у народа Есть потребность всегда видеть только хорошее. Времена Эсхила, Софокла и Еврипида были совсем иными, высокий дух им сопутствовал, а значит, всегда живо было стремление к наивысшему и наилучшему. Но в наши дурные времена откуда взяться потребности в наилучшем и откуда взяться органам для восприятия такового? К тому же, продолжал Гёте, люди хотят чего-то нового, что в Берлине, что в Париже публика одинакова. В Париже еженедельно пишут и дают на подмостках неимоверное множество новых пьес. Волей-неволей смотришь пять-шесть никудышных, покуда одна хорошая не вознаградит тебя за долготерпение. Поддержать на достойном уровне немецкий театр нынче могут только гастроли. Если бы я еще возглавлял театр, я бы весь зимний сезон приглашал хороших гастролеров. Тогда бы мы не только постоянно возобновили хорошие пьесы, но и сумели бы направить интерес публики не столько на пьесы, сколько на игру актеров. У нас появилась бы возможность сравнивать, составлять себе суждения, публика стала бы лучше разбираться в театре, а собственных наших актеров пример выдающегося гостя подстегивал бы и понуждал к соревнованию. Как я уже сказал, гастроли и еще раз гастроли, вы себе даже представить не можете, что из этого проистекло бы и для театра, и для публики». «Мне уже видится время, когда толковый человек, которому это дело по плечу, возьмет на себя руководство четырьмя театрами и обеспечит их хорошими гастролерами, и я уверен, что ему легче будет управляться с четырьмя, нежели с одним единственным». Среда, 27 декабря 1826 года. «Я и дома прилежно размышлял о феномене синей и желтой тени, и хотя он долго оставался для меня загадкой, но после упорных наблюдений что-то все же приоткрылось мне, и мало-помалу я убедился в том, что постиг его природу. Сегодня за столом я объявил Гёте, что разгадал загадку. «Вот и отлично», — сказал он, — «после обеда вы мне все расскажете». «Лучше я все напишу», — ответил я. «При устном изложении я, пожалуй, не подыщу правильных слов». «Напишите вы позднее», — сказал Гёте, «а сегодня вы при мне проделаете опыт и устно его объясните». «Я хочу быть уверен, что вы на правильном пути». После обеда было еще совсем светло, и когда Гёте спросил, «Можете вы сейчас приступить к эксперименту?» Я отвечал, «Нет». «Почему?» — осведомился он. «Пока еще слишком светло», — ответил я. «Мне нужно, чтобы стало смеркаться, и огонек свечи отбросил отчетливую тень. И при этом, чтобы было еще недостаточно темно, и дневной свет освещал бы ее». «Хм, это, пожалуй, правильно», — сказал Гёте. Наконец, начал смеркаться, и я сказал Гёте, что теперь пора. Он зажёг восковую свечу и дал мне лист белой бумаги и палочку. Ну вот, теперь приступайте к опыту и комментируйте его. Я поставил свечу на стол у окна, положил возле нее лист бумаги, и когда я поместил палочку посередине между полосой дневного света и светом от оконька свечи, Феномен предстал перед нами во всей своей красоте. Тень, ложившаяся в направлении свечи, оказалась выраженно желтой, другая — в направлении окна, доподлинно синей. «Итак», — спросил Гёте, чего же возникает синяя тень?» Прежде чем объяснить это, ответил я, «дозвольте мне сказать несколько слов об основном законе, из которого я вывожу оба явления». Свет и тьма – это не цвета, это две крайности, меж коих цвета существуют и возникают благодаря модификации того и другого. На границах этих двух крайностей возникают оба цвета – желтый и синий. Желтый – на границе света, когда мы смотрим на него сквозь мутную среду, синий – на границе тьмы, когда мы смотрим сквозь прозрачную среду. Вернувшись к нашим феноменам, продолжал я, Мы видим, что палочка, благодаря мощи огонька, отбрасывает отчетливую тень. Эта тень обернулась бы чернотой мрака, если бы я, закрыв ставни, прекратил доступ дневного света. Но сейчас в открытое окно льется дневной свет, образуя освещенную среду, сквозь которую я и вижу темноту тени. Таким образом, согласно основному закону, возникает синева. Гетер рассмеялся. «Это синева», — сказал он, — «но а откуда берется желтая тень?» «По-моему, здесь действует закон замутненного света», — отвечал я. «Горящая свеча отбрасывает на белую бумагу свет, уже имеющий чуть приметный оттенок желтизны. Но воздействие дневного света достаточно мощно, чтобы от палочки упала слабая тень в направлении горящей свечи, и эта тень, сколько ее хватает», Замутняет свет, таким образом, в соответствии с основным законом, и возникает желтый цвет. Если я ослаблю замутнение, придвинув тень как можно ближе к свече, то мы уже увидим светлую желтизну. Если же я усиливаю замутнение, по мере возможности отдалив тень от свечи, желтизна темнеет до красноватого оттенка, более того, до красноты. Гёте опять рассмеялся, и, надо сказать, не без «Ну и что вы скажете, прав я или нет?» «Вы зорко подметили феномен и хорошо его изложили», — сказал он, «но вы его не объяснили. Вернее, ваше объяснение достаточно толково, даже остроумно, но, увы, неправильно». «В таком случае помогите мне?» — попросил я. «Меня ведь разбирает нетерпение». «Вы все узнаете», — отвечал Гёте, — «но не сегодня и не этим путем. На днях я покажу вам другой феномен, который сделает для вас очевидным действующий здесь закон». Вы уже близко подошли к нему, но дальше в этом направлении идти некуда. Когда же вы окончательно постигнете новый закон, вам откроется иная сфера, и многое для вас уже останется позади. Придите как-нибудь на часок раньше к обеду, хорошо бы в полдень при ясном небе, и я покажу вам четкий феномен, который вам поможет тотчас уяснить себе закон, лежащий в его основе. «Мне очень приятно», — продолжал он, — «что вы заинтересовались цветом. Этот интерес станет для вас источником неописуемых радостей». Вечером, покинув дом Гёте, я никак не мог выбросить из головы мысли об упомянутом феномене. Даже во сне они не давали мне покоя. Но, разумеется, прозрение так и не снизошло до меня. Я ни на шаг не приблизился к разгадке». «Мои естественно-исторические записи, — недавно сказал мне Гёте, — все-таки продвигаются помаленьку, хотя и медленно. Я, конечно, уже не надеюсь действенно способствовать науке, но занимаюсь ею из-за разнообразных и приятных личных связей, которые таким образом поддерживаются. Изучение природы — невиннейшее из занятий, тогда как в области эстетики нынче и думать не приходится о подобных связях и о подобной переписке». Вот теперь им приспичило узнать, какой город Рейне я имел в виду в Германии и Доротее. Разве не лучше, чтобы каждый представил себе, какой ему угодно? Нет, подавай им правду, подавай действительную жизнь. Вот этим они и губят поэзию».